Ваше мнение о графе базируется, вероятно, на предубеждениях, избавить вас от которых было бы для нас радостью. Я боюсь, что вам это не удастся. Я уверен, ты хотела бы нам сообщить, на основании какой информации ты так отказываешь графу, человеку, которого ты никогда не видела, дорогая Грейс, сказал мистер Девиллер. Мама крепко сжала губы. Мы слушаем, потребовал он. Мама молчала. Это... это просто такое чувство, наконец, прошептала она. Мистер Девеля скривил губы в циничную усмешку. «Я ничего не могу поделать, но у меня постоянно такое чувство, что ты что-то скрываешь от нас, Грейс. Чего же ты боишься?» «А кто вообще этот граф, и почему я не должна с ним знакомиться?» спросила я. «Потому что у твоей матери такое чувство», сказал доктор Уайт, одергивая свой пиджак. «Между прочим, человек уже свыше 200 лет мертв, миссис шеферд «И там он и должен оставаться», – пробормотала мама. «Граф Тессен-Жермен – пятый из двенадцати путешествующих во времени, Гвиндолин», – сказал мистер Джордж. «Ты видела его портрет перед этим помещением для документов. Он тот, кто самый первый понял, как функционирует хронограф, и разгадал древние записи. Он не только разгадал, как можно с помощью хронографа прыгать в любой год и любой день по выбору, но и открыл тайну тайн. Тайну 12. Ему удалось с помощью хронографа разыскать четырех родившихся до него носителей гена из круга 12 и посвятить их в тайну. Граф искал и нашел поддержку величайших умов своего времени – математиков, алхимиков, магов, философов. Все они были восхищены его делом. Вместе они расшифровали старые письмена и вычислили даты рождения семи путешественников во времени, которые должны были еще родиться, чтобы завершить круг. В 1745 году граф создал здесь, в Лондоне, общество хранителей, тайную ложу графа де Сен-Жермена. Расшифровки древних письмен граф обязан таким знаменитым людям, как Раймунду Слюмас, Агриппа Фонеттсхайм, Джон Калетт, Генни Дреппер, Симон Формен, Самуэль Хартлип Кэм Гейтби, Джоан Валей, сказал доктор Ревиллер. Ни одно из этих имен даже не отдаленно ничего мне не говорила».